Евгений Сафронов Тоша Светоша Главка первая Стеклянное пламя с в е ч е й чуть-чуть отодвинуло темень. Сплетение труп с левой стороны заиграло, ожило и зашевелилось, будто они потревожили змеиное логово. Фонарик в старом Ноке у него давно накрылся, и поэтому обходились тем, что есть, полулитровая банка из пшеном, в котором торчал толстый о г а р ы ш е к свечи. Только бабки могли такое придумать ей-богу. «У нас тут света нет уже лет пять», – в тысячный раз говорила его гид, учительница-пенсионерка и здешняя активистка Зоя Федоровна. «А запах? Запах, слышите, Анатолий Саныч? Невыносимо просто. И это мы еще до апогея не добрались». Апогей начался с коротких досок – деревянных мосточков, перекинутых через черное нечто. р а з и л о от влажной черноты жутко. Тоша еще раз попробовал уговорить провожатую пустить его вперед, но старуха была непреклонна. «Дескать, ты человек новый, а я тут каждую встреченную поперечину изучила». Некрепкие ноги Зои Федоровны угнездились на зыбкой опоре, и свет в стеклянной банке затрепыхался, как гибнущий мотылек. «Может, дальше не пойдем, а? И так все понятно», — предложил Тоша, и тут же пожалел об этом. «Чего, боишься, что ли, Саныч? Пойдем, пойдем, я тебе все наши красоты покажу. н а чем мы живем и чем дышим? Ты думаешь, я тебе п е р в о м у экскурсию здесь провожу? Хе-хе-хе!» Это ее б о с о в и т о е «хе-хе-хе!» Было нечем крыть, и потому через пару секунд он тоже ощутил под ногами колеблющуюся деревянную плоть. От вони мутило, но не мог же он отступить. Что бы люди-то сказали? На выходе из подвала его ждала еще пара стременных, неразлучных подруг Зои Федоровны. А уж они за полчаса разнесут весть его позорном отступлении на весь дом. Если в ад после смерти попаду, пожалуй, все так и будет, один в один. Разве что провожатого другого дадут. Это мы под вторым подъездом. Тут уж скоро не доски надо будет кидать, а лодочника нанимать. «Идем, идем, Саныч, я тебе самый смак изображу». п о с м о т р и действительно было на что. Черная канализационная т р у б о р у с л о под вторым подъездом заканчивалась ничем, то бишь полным отсутствием продолжения. Все смываемое и вытекаемое лилось прямо на подвальное дно. «Как еще дом стоит, Богу ведомо?» «Вот так и живем, Анатолий Саныч. А ты говоришь «общее собрание, общее собрание». Тут хоть обсоберись, а все без толку». Лицо бывшей учительницы с желто-черными бликами от свечного пламени пугало и завораживало. «Я все понял, все увидел, Зоя Федоровна. Пойду в управляющую компанию или городскую администрацию и добьюсь, чтоб ы сделали». «Да нам хоть к черту на куличке, лишь бы итог был, Саныч. Ты уж постарайся, а то ведь сдохнем тут». «Нам и без того три понедельника осталось, а тут говном дыши, как звери, честно слово!» Обратно Тоша шел первым, но легче от этого не становилось. Старуха не смолкала ни на минуту, расписывая свои подвиги по взятию управляющей компании. «Значит, я сразу с администрации начну, чтобы времени не терять!» Отбояривался он, но без толку. Провожатая говорила и говорила, и этот птичий клёкот лишь усилился, когда они выбрались из подвальной дыры. «Чё, Фёдоровна? Как оно? Показало ему? Да уж было бы что показывать. Отсохло всё, что молодёжи показать-то можно было». Шутка бывшей учительницы имела успех. Стременные одобрительно заквохтали. «Я тебе, Анатолий с а н ы ч сразу говорила. Увидишь, так и обомлеешь», — кивала головой самая старшая из троицы, баба Надя. Такого, наверное, ни в одном доме больше нет. Во всем Зареченском районе. Белый с фиолетовыми цветочками головной платок съехал у бабы Нади в сторону, приоткрыв левое ухо. «Где-то я такое видел», — думал новоявленный старший по дому. И тут же память подсказала, это же иллюстрации старой детской книжки про пиратов. Была у него в девять лет любимая картинка под гравюру на белом мелованном листе в с т а в к е Там сражались на шпагах ф л и б у с т е р с испанским моряком. А на заднем плане маячил хитрый боцман с подвязанной щекой, который заглядывал маленькому читателю прямо в душу. Старший из стремяных удивительно напоминал этого бродягу боцмана. «Я схожу, схожу в администрацию. Сегодня я пойду». Пытался переселить голоса бабушек тоже. «Во-во, хорошее дело. Не зря мы тебе в старшие выбрали, Саныч. Будешь нашим капитаном». сказала баба Надя и поправила свой боцманский платок. И капитан уже через час отправился в дальнее плавание. Конкистадоры из горкомитета по жилищному хозяйству встретили его с прохладцей. «А вы интересовались у них, у активисток ваших?» о том, как они выбирали себе управляющую компанию. «О, это целая история. Вы поспрашивайте их, поспрашивайте. А то, с м о т р и т е выступают. Только бы покричать. Да элементарно, собрания провести не могут. Муниципалитет сам был вынужден и Мука назначить», – отчитывал его как маленького зам-зама начальника по взаимодействию с чем-то или с кем-то. «А теперь они просто проголосовать не хотят». Ну, надо вам работу какую-то сделать. Так проголосуйте. В чем проблема-то? Так ведь не хотят. Вы денег, мол, собирать больше будете? Ха, конечно, будем. Бабули, милые, не при коммунизме же живем. Платить надо за все. Я понял, понял. Бормотал в ответ Тоша и поспешно н а строчил в свой коричневый блокнотик, чтобы ничего не забыть. Провести собрание. Проголосовать. Да, «Проголосовать!» – зам замокивал, п о ч у с ы в а я заостренный кончик выдающегося носа и не смотрел на посетителя. «Элементарно! Вот вы говорите, вас недавно выбрали старшим по дому. А где протокол собрания об этом? Я вас спрашиваю. Без бумаги нет никакого статуса председателя совета дома, понимаете?» «Понимаю, понимаю», – торопился Тоша, хотя ни черта не понимал. К нему позавчера постучала в дверь троица стременных – И н е ж а й ш е попросили взять все в свои руки. Дескать, ты молодой, а мы дуры-старухи. Кроме тебя некому». И он, балбес, только пожимал плечами и улыбался. И вот, да улыбался. В ЖКХ он разбирался так же основательно, как его бывшая жена, окончившая, между прочим, четырехмесячные бухгалтерские курсы, в суперсимметрии, связывающей Бозоны и Фермионы. «Вы только подскажите мне, как это самое собрание провести, будьте добры!» ха «Вот вы понимаете, о чем просите? Осознаете, а? Да откуда у меня столько времени?» Тонкие брови Замзама взметнулись вверх и потянули на себя и без того дефицитную кожу лица. Нос совсем заострился. т о в ы гляди, клюнет. «Открывайте жилищный кодекс РФ, статья 4 5 и вперед, черным по белому!» Будут вопросы, звоните в наш контакт-центр. А теперь, извиняюсь, извиняюсь, работа, знаете ли, совещание за совещанием. Тоша поднялся со стула. В принципе, он был доволен. Подсказали, помогли, направили. А тут его благодетель, стоя на пороге, и вовсе расщедрился. Если уж вам так не терпится. У нас тут при госуниверситете курсы председателей советов многоквартирных домов открылись. Вторую неделю идут, два раза в неделю, вторник-четверг. Между прочим, бесплатные, за счёт областного бюджета. Для вас ведь стараемся, а вы...» Саныч ещё постоял за порогом кабинета, почесал белобрысом затылке, заулыбался, закивал, и дверь перед его носом захлопнулась. Хорошее всё-таки дело, Курсы. Он любил учиться новому, особенно после развода. Дома-то всё равно делать нечего. Телевизор смотреть... И б о р к и за ухом чесать. А тут разнообразие. Главка вторая Как-то летом, в глубоком-глубоком детстве, Тоша попал в церковь. Наверное, его туда привела бабка по отцу. И, наверное, э то была не церковь, а часовня на старом городском кладбище. Это и не важно. Важно, что мальчику там понравилось. Золотые рамки у икон, сладковато-нежный дым о т к о д и л а доброе лицо батюшки. Именно таким Тоша представлял своего отца Саню, погибшего на почве алкоголизма. А вверху, из-под самого купола... На него поглядывал Христос, с белыми голубями по бокам и как-то по-особому скрещенными пальцами. Мальчик тоже на него поглядывал и улыбался. Старенькая с л у ш к а она следила за тем, чтобы свечки возле икон горели равномерно и не падали, сунула ему в руку конфетку. Тоша тут же схомячил угощение и, закрыв глаза и прислонившись к теплому бабкиному боку, Воображал себя на большом бревенчатом плато, где-то посередине Изумрудного океана. На клиросе все пели и пели. И так хорошо. Особенно ему был по душе чей-то тоненький голосок, вероятно, молодой девушке, может, даже д е в о ч к и совсем не намного старше его. После службы они с бабушкой вышли на свежий воздух, сели на скамейку и покормили голубей семечками. Золотой купол сиял на солнце, небо чистое и завущее в космос». ни ветерка. И лишь голуби воркуют и забавно толкаются возле самых ног. Как такое может не понравиться? Когда Атоша вернулся с армии, он увидел объявление в газете «Курсы псаломщиков. Бесплатно. С гарантированным трудоустройством». В голове его зазвучал голос Клироса, тот самый, тонкий, зовущий девочкин. И он взял, да и пошел. Матери тогда уж не было, хоронить ее пришлось недели через три, после того, как его забрали в армию. Посоветоваться все равно не с кем. Учил его на епархиальных курсах регент Александр. «Запомните, есть две незыблемости – устав и сальфеджио, все остальное по боку», – любил шутить регент. Этим он до боли, буквально в левом боку, Напоминал прапора Володю, который почему-то сразу не взлюбил Тошу с первого дня армейской службы. Особенно прапора раздражало, что у рядового Анатолия Кирюхина голуби из-под ног не улетают. «И чего они к тебе липнут? Ведь все кругом засрали!» – орал Володя. От него-то птицы шарахались, будто от голодного кота, а на Тошу вообще не обращали внимания. Кирюхин мог идти сквозь птичью стаю на асфальте, И ни одно голубиное крыло и не думало взлетать. Александр тоже не был в восторге от своего нового ученика. Во-первых, регент больше любил обучать женщин. «Мужика выучишь, душ в него вложишь, а он бац, и вместо того, чтобы на клиросе петь, в семинарию сунется, потом рук положится и все. Вот тебе поп, вот тебе приход. А если все в б а т ю ш к е запишутся, то кто священно действие усиливать будет?» «А? То-то!» Поэтому начальник церковного хора с большим энтузиазмом приветствовал относительно свежее решение священнейшего синода о возможности привлекать женщин в соломщики. Была и вторая сложность. Тоша петь-то пел, но не так, не тем голосом. «Анатолий, ты мужик или кто?» – топал ногами регент. «Бывало и топал, да. А если мужик, то и ноты бери по-мужски». Чего ты сопранишь, я к о вчерашняя семинаристка? У Наташ и грубее, чем у тебя, получается. Помилуй, Господи, грехи наши тяжкие. н а т а ш е звали любимую ученицу регента, надежду и опору всей обучающейся группы числом в пять человек. Она была полненькая, тонкогубая, розовощекая и з искрой в глазах. На искру эту, возможно, и клюнул Кирюхин, когда пошел с ней в кафе «Золотой телец», по случаю успешного окончания курсов псаломщиков. Встречались они две недели, затем тихая роспись «А чего деньги-то тратит, Тош?» и в потенциале «Счастливая жизнь в хрущевке до гроба». У Кирюхина их ведь все было. За Наташей, работавшей бухгалтером, Тоша был как за каменной стеной. На псаломщицу она отучилась по приколу. И чтобы «Видишь, как Кирюхина встретить?» «Судьба!» Развощокая все р е ш и л а за двоих. Когда и где отдыхать, где и кому работать, как и когда мусор выносить. В общем, идеал. Да вот беда. Бог не дал Кирюхинам детей. Два года прожили, и Наташка погрустнела, заскучала. «Не тот ты человек Кирюхин, который мне счастье доставит», заявила супруга как-то на семейном совете, который обычно у них проходил на кухне в 20.00 по Москве. «Не тот». «Я за тебя замуж пошла, думала, что как у боженьки за пазушкой буду. А ты, нюня-нюней, ты на мужика-то не похож. А мне хозяин нужен, дровосек женских сердец, понял?» И ушла. «Атоша что? Какой из него дровосек? Он мог бы только ей вслед спеть своим недомужским т е н а р к о м Глаз Господа разрешает от бремени лани и обнажает леса». Но не спел. А Наташка, собственно, правильно сделала. В итоге выскочила замуж за своего начальника, той фирмы, где она бухгалтерствовала. Нарожала ему троих богатырей – Владика, Петю и Романа. И счастливо жила на иждивении нового мужа в коттедже с тремя спальнями и псевдомансардой в стиле «Поздний Париж». Уходя, она оставила Кирюхину однокомнатную хрущевку с условием продать и половину суммы ей переслать – «Я потом все пересчитаю, Тоша, ты меня знаешь». Пустой холодильник, саратов и два б ю с г а л ь т е р а красный и телесного цвета. У красного была безбожно смята левая мягкая вставка и сломан крючочек. Телесный лифчик Тоша хранил на отдельной вешалке в старом шкафу, с которым он и переехал в крохотную малогабаритку, купленную по бросовой цене. Почему цена была бросовой, он узнал через неделю, когда к нему постучались те самые стременные. Главка третья. Боевое крещение Тоша прошел на три с плюсом. Это по оценке бывшей учительницы Зои Федоровны. Как и полагается, за 10 дней до общего собрания были развешаны г день и п о п а д и объявления о бонной встрече. Дело для третьего дома по улице Карла Ливнехта было неслыханное, новое, и потому сначала вызвало даже что-то подобное оппозиционному митингу. Кто это вздумал? «Чего это там понаписано-то? Это что за Кирюхин? А-а! Новенький который? и ч т о чего!» Но дружина Зоя Федоровна вместе с бабой Надей и ее подругой Фаридой быстро навели порядок в нестроенных рядах пенсионеров. «А кровлю новую хотите? А из подвала, чтоб ы не воняло? Саныч с т а р ш и й наш новый. Его выберем и все вопросы ребром поставим. Понятно?» проповедовала баба Надя, сдвинув б о ц м а н с к и й платок на самую макушку. «А то раскричались. Вы сперва начала разберитесь, а затем бочку катите. Человек, можно сказать, внял мольбам нашим, а они... э к и бестолочи!» Зоя Федоровна, как самая грамотная, тоже взяла слово на стихийном митинге и призвала всех участвовать и всем подписи в нужных квадратиках ставить. «Опять подписи в квадратиках!» Ворчал дед Дроня, который, по слухам, жил тут еще до того, как воздвигли хрущевку. «Поди депутатом хочет заделаться этот ваш Саныч!» «Типун тебе!» – встряла Баба Надя. «Он не депутат, а хороший человек, видно же по всему. Лицо доброе и волос белобрысенький». «Белобрысенький!» – передразнил ее Дроня, но их перепалку уже никто не слушал. «Вот на этом самом месте...» – то есть... «Во дворе 3 июля в 18.00 собрание собираем. Потом я сама, слышите, сама обойду все три подъезда с бюллетенями. Хотим жить нормально, значит, будем». Этим слоганом Зои Федоровны митинг и закончился. Дед Дроня потом еще долго сидел на лавке рядом с детской песочницей и говорил кому-то невидимому. «Веешь как? Подписи в квадратик поставь». «А посля подъедут на машине под белые рученьки меня и, п о м и н а я как звали, бабы, чё с них возьмёшь? У селёдки ума больше!» И, судя по паузам, потому как детки вал ы улыбался, его невидимый слушатель не возражал. Третьего числа на собрании были почти в с е те же лица. Правда, подъехали ещё кто-то из молодых, каких-то два парня, коротковолосых, с ухмылками, на серомауде и е д о к д е с т ы х Кто они, из какой квартиры, бог весть. Но глядеть-то не запретишь. Двор он для всех. «Вопросы на повестке такие», объявила Зоя Федоровна опытным преподавательским тоном. «Выбор старшего по дому — это раз. Ремонт и замена канализации, дезинфикация и дератизация подвального помещения — два. Ремонт труб холодного водоснабжения — «Ты не чести, Фёдоровна!» — кричал кто-то со стороны. «А за чей счёт всё это? Я платить не буду, у меня и так пенсия с Гулькинзад!» — отзывали сбоку. «А чего старший-то молчит? Чего ты сама голосишь? Мы, может, хотим старшего послушать?» «Анатолий Саныч ещё не председатель совета дома. Мы его только выбираем, голосуем за него», — терпеливо объясняла бывшая учительница и но народ не внимал ей и волновался. — Идея, Саныч! — п о д т о л к н у л его старуха-боцман. — Задвинем чонить, чтобы убедились в правде нашей. Тоша вышел в центр пенсионерского полукружья и поприветствовал всех робким взмахом руки. — Я сейчас... Я только учусь. Вот на курсах в госуниверситете. Познаю, так сказать, азы профессии. — Ты шепча давай! — прокричал с галерки дед Дроня. На него-то всюду зашикали. «А чё он? Ни хрена не слышно ведь!» «Анатолий Исаныч говорит, что он как раз сейчас обучается на курсах старших по дому, повышает квалификацию, так сказать, будет настоящим профессионалом в ЖКХ», перевела бывшая учительница. «Денег-то много придётся отдать!» Снова голос сбоку, пронзительный, с п р о к у р е н н о й хрипотцой. Зоя Федоровна вмиг опознала Олесю Робертовну, между прочим, тоже бывшего преподавателя, но не школьного, а вузовского. «Знаем мы вас! Проголосуйте, а потом деньги плати!» «Точно! Опять обдерут, как сидоровых коз!» Народ расшумелся. Полукруг начал распадаться на части. «А в говне, значит, жить! Это подойдет? Это нормально?» — вмешался бас бабы н а д и «Все вам подсчитаем и скажем. Не боись, не пропадешь, Олеся Батьковна. Хватит твоей пенсии. Раскидаем на год-два. Никто особо и не заметит. Зато хоть дом будет, а не скотомогильник». Баба Надя имела большой авторитет в доме. Так что распавшееся было собрание снова подлаталось. Затем долго обсуждали, что делать прежде всего. Подвал или крышу. Фарида, одна из тремяных, Чуть не подралась из-за этого с Гулечкой. С мирной алкоголичкой, иногда за небольшую мзду, подметавшей подъезды. Гуля хотела крышу, Фарида – подвал. Слов они не подбирали и почти сразу перешли на личности. В частности, подруга Бабы н а д и вдруг вспомнила рабочие моменты из прошлого Гуля. «Сама ты проститутка!» – закричала в ответ Гулечка, и пришлось их растаскивать. Когда все стихло и люди начали растекаться по квартирам, в центр шагнул дед Дроня. Он встал нетвердыми ногами на обсыпавшийся с детской площадки песок, несколько раз открыл рот, но от волнения не мог сказать ни слова. Кругом стоял шум, никто на него не глядел. «Тихо — Тихо! — сказал боцманский бас. — Вишь, Андрей Палыч говорит, собрался! Но Дроня замахал руками и заплакал. Его подхватили подмышки и увели на лавочку. «Вот как! Разволновался я!» – оправдывался он и дрожащими пальцами пытался прикурить сигаретку без фильтра. «Сколько раз выступал! И на заводе даже! На правсобрании сколько раз! А народу там по тысячу человек! И не стеснялся! А тут среди своих! Смотри как!» На том, как подумал Тоша, и завершилось его боевое крещение. Но в двадцать один тридцать в дверь раздался Дин-Дон, и Борька, вежливый старый кошак, недовольно мяукнул в ответ. За дверью оказались двое. Та самая молодежь на стареньком а у д е которая наблюдала за собранием издалека. «Здорово, отец!» — сказал более крупный из них и покачал ладонь Тоши в своей ручище. «Мы на три м и н у т к тебе. Ты ж старш по дому здешний. Можно?» Новоиспеченный председатель их пустил. Оказалось, что ребятишки – представители перспективной управляющей компании. «Мы совсем новая организация, Анатолий Саныч», – говорил тот, что поменьше. Гости топтались в коридоре, пачкая потёртыми кроссовками свежевымытый пол. К чистоте Тошу приучила бывшая супруга. «Мы совсем по другим принципам работаем. Подрядчики все наши». «Везде экономия. Делаем ремонтные работы по высшему разряду. Своя аварийка, свой колл-центр. Все есть, как в аптеке. Называемся ООО «Алмаз».» «Это нашего генерального так зовут. Алмаз!» – вставил большой напарник и почему-то показал пальцем в окно. Вероятно, где-то там и пребывал их генеральный благодетель. «В общем, Анатолий с а н ы ч мы вам все рассказали. Как говорится, наше дело маленькое». предложить. А ваше согласится. Пока вы, конечно, только утверждаетесь в должности, привыкаете, но чуть позже жителей третьего дома тоже можно уведомить обо всех выгодах. Выгодах сотрудничества с нами. А уж мы-то в долгу не останемся, Анатолий с а н ы ч Понимаете? Вот на визиточке и наши телефоны, и дома, которые мы обслуживаем. Можете сходить в любое, на ваш выбор. Не дома стали, а конфетка. Парочка всучила Тоши бело-красную визитку и вышла. Ночью ему снился прозрачный хрустальный камень, висевший над домом будто гильотина. Но к утру он забыл о сновидении. Солнышко заходит и т е м н е е т а церковь и несет с о з в а н Главкая четвертая. Курсы в Госунивере оказались полезными. На занятиях обсуждали и как с жителями работать, и как управляющую компанию контролировать, и что лучше – капремонтные деньги на спецсчет складывать или у регионального оператора хранить. Была даже лекция про то, как признать дом аварийным и чем он будет отличаться от ветхого жилья. Туша понимал далеко не все. Но что было неясно, он тут же выяснял. Задавал вопросы во время лекции и у коллег по несчастью спрашивал. И как-то вся эта учеба вдруг подружила его с хорошими людьми. Им нравилось его учить, а он любил советы. На выпуске, когда давали корочки об успешном прохождении курсов, Кирюхин записал в свою н о k i а телефоны других председателей, и все обещали звонить и обмениваться премудростями в сфере ЖКХ. По совету одного такого старшего, подполковника в отставке Леонида, Тоша наконец-то нашел честных подрядчиков и свел их со своей управляющей компанией. И дело завертелось. В одно августовское утро приехали два уазика с серыми трубами и мужиками, одетыми в оранжевое. Бабка Надя окрестила их «оранжевым спецназом». Мужики все измерили, все рассказали, ударили по рукам. И поди ш ь ты. Подвал начал преображаться. Кирюхин бегал туда каждый вечер. Принимать работу. На самом деле он просто глазел и радовался. Под финал туда спустились стременные. Бабка Надя оглядела сделанное, подсокола языком и подняла большой палец кверху. Зоя Федоровна с в р е д о й покачивали головами. И сухо. И светло, и почти не воняет. Тоша даже чуть-чуть загордился. Будто это все чудо он сам сотворил, а не оранжевый спецназ. Ребятишки на сером а у д е заявились, когда в подвале начали менять трубы ХВС. Пришли тоже вечером, как и в прошлый раз. С ними был и некто третий, господин в черном пиджаке и ярко-зеленом галстуке. Черные тонкие усики делали его похожим на героя какого-то детективного сериала. т о же ты, Анатолий Саныч, нас забываешь?» Сказал еще за порогом господин. Его почему-то хотелось называть именно господином. «Визитка у тебя есть, а ты не звонишь». Он прошел, не спросясь, в зал. И за ним, большой и мелкий, все в кроссовках. «А я как-то потерял», — соврал Тоша, и почувствовал на себе укоризненный взгляд Борьки, который забился под диван. «Не нашел визитки». «Потерял. Ноу no проблемс. Мы дадим новую. Миша, дай новую визитку человеку». Тот, кто был побольше, вынул из заднего кармана красно-белый прямоугольник и положил на стол. Точно о стащил что-то. «Я знаю, что ты на подвал уже покусился. Но это временное решение ведь. Кровлю ты будешь делать снова у п р а в л я ю щ и й и нашими подрядчиками. Так?» — спросил господин и приземлился в кресло. Кресло то же берег, сам на него и не садился. Ему казалось, что оно еще хранит телесное тепло бывшей супруги. Кирюхин вздохнул и сказал, не подумав, «Да нет, будем делать с н а ш и у п р а в л я ю щ и й Подрядчика мне посоветовали отличного. У нас ведь курсы, а на курсах старшие по домам, так они...» «Странно», – перебил его господин. «Все дома в округе согласились к нам присоединиться. А вы...» «Сопротивляетесь?» «Нехорошо! Нехорошо!» «Да мы как-то и не думали об этом!» Кирюхин почувствовал какой-то внутренний неуют. Такое случалось, когда на него очень злился армейский прапор Володя. «А ты подумай, Анатолий Саныч. Хорошо подумай. А я ведь не представился, кажется. Алмаз меня зовут». И гость встал с кресла. «Приятно было познакомиться». «В общем, как будете решать про крышу, позвони. Слышишь? Обсудим. Ты уж нас не игнорь, отец. Договорились?» И троица удалилась. Кирюхин на следующее утро и думать забыл про вечерних гостей. В тот день была куча всяких дел. Он дважды бегал в комитет по ЖКХ отнести протоколы собраний. Потом заехал к подполковнику Леониду, чтобы посмотреть диво дивное. Систему погодного регулирования. «Вот гляди, это датчик температуры наружного воздуха. Как погодка потеплее, теплоноситель, ну, вода горячая в батареях, меньше расходуется. И экономия, получается, звездец. Платим почти на 30% меньше. Усёк». объяснял авторитетный подполковник. Леонид был подтянутый, высокий, выглядел по-молодому и все время ходил в камуфляже, точно со дня на день ждал всеобщей мобилизации. Туша слазил в подвал Леонидова дома и присвистнул от удивления. Кругом трубы новенькие, внизу не земля, а бетон, по бокам стеллажики с инструментами. «Че, нравится?» – посмеивался подполковник. Я, брат, во всем порядок люблю. У меня не забалуешь. Если кто у меня в подвале работает, сантехник там, еще кто, то только под моим чутким приглядом. И правило такое. Сделал что-то, намусорил, убери за собой. А иначе и платить не буду. Я, брат, строгий, но справедливый. Кирюхин разузнал, сколько стоит установить погодную чудо-систему, записал все в коричневый блокнотик и подумал, что его жители... Вряд ли согласятся столько деньжищ отваливать. Но его дело предложить, а их отказаться. И где он, кстати, недавно слышал что-то подобное? Затем он трижды поднимался на крышу с в о и х хрущевки, где трудился все тот же оранжевый спецназ, который ему посоветовал Леонид. Эти ребята оказались и по кровлям спецы. А вечером, когда Тоша наконец-то добрел до своей квартиры, он вспомнил, что вообще не обедал. Дома в холодильнике хоть шаром покати. Пришлось бежать в дальний магазин, продуктовый работал до 10 с я вечера. Он возвращался через бывшую аптеку, одноэтажное здание, стоявшее немного в стороне от жилых домов и тротуаров. Может, из-за этого ее и закрыли, потому что аптека располагалась вдалеке от людских потоков. Днем здесь было хорошо. Тополя, кусты разросшегося жасмина и шиповника. Но вечером неуютно и темно. Там-то Тошу и ударили по голове. Приложили основательно, чем-то металлическим, трубой или арматурой. Убить, наверное, не хотели, но желание немного покалечить, так, чтобы понял, как правильно надо жить, точно имелось. «Дэк <музыка> ты что, горе-луковая, нам сразу в с ё не рассказал!» Бабка Надя спрашивала об этом в сотый раз, ее боцманский бас тревожил ему голову откуда-то изнутри, словно там били в звонкий колокол. Зоя Федоровна и Стременные навещали его в третий раз. Прогнозы врачи давали хорошие. Сотрясение основательное, но жить пациент будет. «Анатолий Саныч, давай в полицию заявим. Чего ты сопротивляешься?» – настаивала бывшая учительница. «Мы их всех прищучим». «Знаю я этого алмаза. Все справки навела. Бандит с большой дороги. У них домов штук десять всего под управлением, и те сбежать от него хотят. Им бы лишь хапнуть, а делать ничего не делают». «И к нам, как пиявки, прилепиться хотят», — добавляла Боцман. «Фигу е м они дом. Давай, правда, заяву накатаем, а, Саныч?» Но Саныч только молчал и улыбался. Он в первый их визит пытался объяснить все то, что с ним произошло, и как к нему пришел человек в сияющей одежде, который сказал «Хватит маяться, Тошенька, пора уж и послужить мне», и как он показал ему место, куда надо поехать, чтобы там поселиться и остаться навсегда. Но стременные махали на него руками и совсем не слушали. «Ты, Саныч, головой немного рехнутый стал, вот чего я тебе скажу». убеждала его бабка Надя, когда он попытался рассказать о сияющем. «По башке тебя тюкнули, вот и видение посетили. Но ничего, доктора подлечат, как новенький будешь. И всю эту ерунду из тебя повыветрит, помяни баб н а д и на слово. А теперь надо о насущном подумать, заяву накатать и на ноги подыматься. У нас ведь кровля, знаешь, какая? Э, ты еще ведь не видел. Вот поправишься, покажем». Однако Туша не хотел смотреть кровлю, ему стало неинтересно. Все ему слышался девочкин голос клироса, и до пульса в висках хотелось туда, куда позвал его светлый человек. Подгадывать он ничего не стал, все сложилось само собой. После последнего визита с т р е м е н н ы х не прошло и трех дней, а врачи вдруг стали поговаривать о выписке. «Получше вам, Анатолий, по всем показателям на поправку идете». «Врач так сказала», – докладывала ему медсестра Оля. Олю он любил, радовался ее приходу. Она напоминала ему жену Наташу, в память о которой он хранил телесный б ю с т г а л т е р на отдельной вешалке в старом шкафу. И вот через неделю выпуска случилась. Кирюхина отправили долечиваться домой на «амбулаторных условиях», – как ему сказала Оля. То бишь с обязательными визитами в поликлинику в назначенное время. Однако т у ш а об обязательных визитах забыл уже на следующее утро. Накануне вечером он собрал р ю к з а ч и ш к а положил туда двое брюк, футболку и документы, а как проснулся, поехал на автовокзал и купил билет до села Вознесенского. Стременным оставил небольшую записку, кинул ее в почтовый ящик Зои Федоровны. «Дескать, не беспокойтесь, уехал недели на три. Надо отдохнуть и восстановиться». Не забывайте кормить кота Борьку, ключ под ковриком. «А куда, куда уехал-то?» — охала баба Надя. «Да если бы он написал!» «Ничего нет про то!» Зоя Федоровна изучила всю записку вдоль и поперек и даже заглянула на оборотную сторону. По Сутовому с беглецом тоже связаться не смогли. Тем более, как потом выяснилось, он оставил свой мобильный в квартире. И лишь через полтора месяца... Чуть ли не с собаками, по выражению старухи Боцмана, бывшего старшего по дому сыскали. Он пребывал на послушании в небольшом Вознесенском монастыре. Это три часа от города на автобусе. Зоя Фёдоровна поехала к нему одна. Остальным старухам такой подвиг был уж не под силу. — Ладно бы, кто подвёз на машине, а то ведь там на трёх перекладных надо. — Езжай, Зой, вправь ему мозги! — п у возвращается, дурак белобрысый. Тоже мне, то ж святоша. Тут дом поднимать надо, а он грехи замаливать вздумал. И к а т а нам еще своего подкинул, — наставляла бабка Надя, бывшую учительницу. Зоя знала, что старуха в ботсманском платке говорила так не со зла. Тушу она нежно любила и скучала по нему больше всех из их дома. До монастыря Зоя доковыляла уже после обеда. Монастырь Это громко сказано, конечно. Так, сельский храмик до да три сарая. Два притопа, три прихлопа. До революции тут было все серьезнее, но по советской традиции сотворили здесь сначала клуб, потом зерно хранили, а затем и вовсе забросили. Возродил все это дело местный батюшка Николай, какой-то приезжий, немолодой, но упертый, как говорили о нем в поселковой администрации. Гости опасалось, что ее не пустят. Монастырь вроде как мужской, но все оказалось по-свойски, в о р о т а х вообще никого. За воротами облезла я собака, дверь церквушки нараспашку. Она зашла, и с непривычки ей показалось, что кругом темно, ничего не разглядишь. Но глаза быстро привыкли, и вот тяна, вот и Тоша, с козлиной светлой бороденкой, в черной одежке, со свечками чего-то возится. — Тоша, — позвала Зоя Федоровна, — ты что ли? Они вышли из церкви, и Саныч повел ее в трапезную, маленькую комнатушку для гостей. По дороге им встретился тот же облезлый пес и какая-то старушка, вся в черном. «Да где у вас все? Пусто-то как?» – поинтересовалась гостья. Отец Николай в город уехал, остальные кто чем занимается. У нас тут и сад есть, и мастерская. «И сколько вас здесь?» «Пока семеро, но обещают, еще приедут». Зоя и не знала, как начать разговор. Но Тоша ей облегчил задачу и заговорил первый. й т е т ь з о й я отсюда никуда не поеду. Это очень хорошо, что вы навестили меня. Я как раз хотел попросить, чтобы вы за квартирой последили пока. Я ее продам скоро. А б о л ь к а как там? Ест хорошо? Да что ты, что ты!» всплеснула руками приезжая. «А как же наш дом? А председательство?» «Не могу, з а я Федоровна!» «Я тут должен быть». «Должен? Да кто это тебе внушил? Это значит, тебя один раз по голове стукнули, и ты уж сдался. Лапки кверху. Не по-мужски это». «Вот что я тебе скажу, Анатолий Саныч!» съязвила гостья и прикусила язык. Не ее это слова были. Так бабка Надя не раз повторяла. Но Тоша будто и не з а м е т и л обидного. Наоборот, закивал головой. «А может, ч у т ь Зоя сюда и хотел всегда?» и мне как глаза открылись. Тут мое место. Вот ей-богу. А б о р ь к т о Глаза ему открылись!» Не успокаивалась собеседница. «По голове тебя тюкнули, вот у тебя и открылось. Нормально все с твоим кошаком. Тебя еще переживет. Ну что, что ты будешь тут делать? Ничего. Как сычи здесь будешь сидеть, а там в городе пользу бы приносил, людям помогал. Знаешь, сколько еще в дом вбухивать надо?» «И сил, и времени! Ты ведь учился на это!» «Я и здесь пользу приношу, пока не знаю, правда, какую», пробормотал Кирюхин и отвернулся. Зуе Федоровне почему-то стало стыдно. Ее не покидало ощущение, что этот человек совсем не ихтоша. Бледный, со светлой бороденкой, весь в черном. Уйдет он тут, сгинет, засохнет, и никто о нем не позаботится». Никому он здесь не нужен. «Ну, как знаешь тогда», — сказала в сердцах бывшая учительница и приподнялась со стула. «Твое дело. Ты, конечно, человек взрослый и самостоятельный, спору нет. Но если бы я была твоей матерью, я бы тебе такого не позволила. Так и знай. Виданное ли дело здоровый способный парень и запер себя в какой-то клетке?» «Но вы ведь не моя мать», — ответил послушник. «И слава богу». Зоя Федоровна постояла еще немного над ним. Ее высокая тень падала прямо на Тошину голову, склоненную вниз. А затем гостья вышла, хлопнув дверью. Он долго сидел один в тесной комнатушке для гостей. Думал о матери, прапорщике Володе, бабке Наде, подполковнике Леониде и системе погодного регулирования. Иногда ему казалось, что он поступил правильно, а иногда хотелось встать и убежать, уехать, вернуться... «Интересно», — говорил он сам себе, — «интересно все-таки, как все устроено. Мы полагаем, что сами делаем свою жизнь, а оно получается иначе. Жизнь делает нас. Хорошо бы еще раз, еще только разок увидеть того сияющего человека и спросить его, правильно ли я все сделал, так ли, надо ли все это, или все кругом бессмысленно и бесполезно». Дни через десять он отпросился у отца Николая порыбачить на местной речке. Рыба там была хорошая, вкусная. Уху братья любила. И старший ему разрешил. Обеденное солнце светило немилосердно. Сидевший на берегу рыбак-послушник разомлел, размяк и задремал. у д и л и щ е выпало у него из рук и подкатилось к самой воде. Когда Тоша открыл глаза, он увидел человека в белых одеждах, идущего с другого берега прямо по воде. Кирюхин привстал, проморгался, наведение не пропало. «Чего же ты сидишь?» – спросил человек. «Идем со мной». «А можно?» – спросил Тоша. «Я разве не тут должен остаться?» «Тебе уже этого и не надо», – ответил тот, кто пришел по воде. «Тебе уже и без того довольно. Это им тут еще нужно побыть, поразмышлять, поработать». «А тебе и так можно. Я приглашаю». И послушник протянул руку, и тот ухватил его за ладонь. И так они и пошли к другому берегу, бок о бок. Тоша спрашивал, а человек ему отвечал. Говорили о разном. Многое послушнику было непонятно, но он уточнял и уточнял, и всякий раз ему говорили все как есть, без утайки. Заходящее солнце окрасило воду и брошенную удочку в розовое, и после ушло за горизонт. Похоронили Тошу, как и полагается, на третий день. на сельском кладбище. Отпевал сам отец Николай. Когда стали засыпать гроб землей, батюшке вдруг нестерпимо захотелось спеть один псалом, но он все никак не мог вспомнить его начало. Вспомнил уж ночью перед сном. И з а б о р м о т а л вместо молитвы с пятая на десятая. «Глаз Господен над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими». Глаз Господа разрешает от бремени лани и обнажает леса, и во храме его все возвещает о его славе.